Сцена 21. Приют святого Освальда для престарелых волшебников. Комната Дельфи. Гарри, Гермиона, Рон, Драко и Джинни осматривают простую, обшитую дубовыми панелями комнату. Гарри. Должно быть, она заколдовала его Конфундусом. И его, и всех здешних. Прикинулась санитаркой и вдобавок его племянницей, Гермиона. Я только что проверила в министерстве. Про нее нет никаких записей. Она как фантом. Драко, специалист ревеллио. Все оборачиваются к нему. А что, попробовать-то надо? Мы ничего не знаем, остается только надеяться, что эта комната откроет нам свои секреты. Джинни, где тут можно было бы что-нибудь спрятать? Обстановка вполне спартанская. Рон, панели? Может, за ними что-то есть? Драко, или под кроватью, или в ней самой. Драко начинает изучать кровать, Джинни лампу, Остальные – деревянную стенную обшивку. Рон. Кричит, выстукивая стены. «Что вы прячете? А ну-ка отдайте!» Гермиона. «Может, нам всем стоит на минутку остановиться и подумать, где...» Джинни откручивает стекло у масляной лампы. Слышится звук выдоха, затем шипящие слова. Все оборачиваются к ней. «Что это?» Гарри. «Я не должен был бы понять, но это змеиный язык». Гермиона. «Гермиона». И что она сказала? Гарри. Откуда мне? Я разучился понимать змеиный язык сразу после того, как умер волан де -Морт. Гермиона. Шрам у тебя тоже с тех пор не болел. Гарри смотрит на Гермиону. Гарри. Она сказала. Приветствую тебя, Авгурия. Думаю, надо велеть ей открыться. Драко. Так давай же. Гарри закрывает глаза и говорит на змеином языке. Комната вокруг них преображается, становится темнее, жутче. На всех стенах проступают шевелящиеся клубки нарисованных змей, а поверх них светящиеся краской пророчества. Что это? Рон. Когда пощадят лишних, когда развернут время, когда невидимые дети убьют своих отцов, тогда темный лорд вернется. Джинни. Пророчество. Новое пророчество. Гермиона. Седрик. Это Седрика назвали лишним. Рон, когда развернут время, этот маховик времени теперь у нее, так? Их лица мрачнеют. Гермиона, должно быть так. Рон, но зачем ей Скорпиус с Альбусом? Гарри, за тем, что я отец, который не видел своего ребенка. Не понимал его. Драко, кто же она? Почему она так одержима всем этим? Джинни. Кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Все поворачиваются к ней. Она указывает вверх. И на их лицах, и без того мрачных, появляется еще и страх. На всех стенах зала возникают ужасные леденящие душу слова. «Я верну в мир тьму. Я оживлю своего отца». Рон. «Нет, она не может быть...» Гермиона. «Да разве это возможно?» Драко. «У морта есть дочь?» Испуганные они смотрят вверх. Джинни берет Гари за руку. Гари: Нет, нет, Что угодно только не это. И мы вновь погружаемся во тьму.